69. Второй потерял одного убитым и двух тяжело раненными. Их унесли в лазарет. Через несколько часов прилетел вертолет с военными разведчиками, и они увезли с собой пленного, при этом разбудив крепко спящего Макса Брюстера, чтобы задать ему пару пустяковых вопросов. За что тот был не слишком им благодарен. В остальном служба продолжалась спокойно. Прогулки по лесу были по-прежнему тяжёлыми, и Макс со своими друзьями сразу же завалились спать, вычистив перед этим Блейда от паразитов. И на какие другие дела их уже не хватало. Пёс в самодельной маскировочной сетке, хоть и был похож на болотную кочку, но от клещей это не обманывало. И когда в столовой к ним подсаживались другие солдаты и просили рассказать о том, где они служили до этого, Макс рассказывал На большинство им не верилось, считая, что такого просто не могло быть, чтобы пехоту бросали в бой без серьёзной поддержки, да ещё только выпускников. Не может такого быть, восклицал очередной неверищий. Я прослужил уже 5 лет и ничего подобного не происходило ни со мной, ни с теми, кого я знаю. Да, уж слишком всё невероятно, вторил другой. Значит, вам повезло, и теперь вы таких знаете, говорил усталостью арт, дожовой сой бутерброд. Еда здесь была не, в пример, лучше, чем на Тайтариюш, тем более лучше, чем плиточный из НЗ, состоящий из не пойми чего. Кухню можно было сравнить, разве что с кухнями небольших ресторанов. Просто, но вкусно. В конце концов повара были вольнонаемными, и это многое объясняло. Несмотря на все эти трудности, было бы неплохо дослужить остаток срока на этой или одной из таких баз, мечтательно подумал Брюстер, но тут же одернул себя, мысленно поплевал и постучал по столу. Не сглазить бы. Но все-таки странно это. Макс Брюстер не мог знать, что командование решил разместить оставшихся в живых солдат в спокойных местах специально. Поскольку потеря всего батальона в боях была не самой лучшей рекламой для торговой федерации, если бы об этом пронюхали журналисты. Потери среди этого выпуска солдат и так зашкаливали за все мыслям и статистические выкладки. Макс никак не мог отделаться от ощущения, что за ним наблюдают. Они с самого начала были объектом интереса из-за того, что новенькие, и из-за того, что в первый же день взяли язык, ну и из-за пса, естественно, ходившего по территории танковой броне. К этому интересу Макс уже привык, да он к тому же шёл на спад. В этом ощущении было что-то тревожное, как в закусочной железнодорожного вокзала на Альпамире. Так подумал Макс, и его вдруг пробил холодный и липкий пот. Зерьмо. Мерствостройство поднял глаза. Тут ещё один ряд обедующих. Он заметил столь же быстрый отор взгляд от него. Один уставился себе в тарелку, другой наоборот в потолок. Это были очередные новички, которые только вчера заменили потери второго. Не может быть, чтобы они припёрлись за мной на край света, подумал Макс. Неужели там до сих пор ничего не утряслось? Если лейтенант Колов говорил, что всё прояснится через пару-тройку месяцев, а прошло уже почти полгода. Брюстер встал и на негнущихся ногах пошёл в сторону новичков, а вместе с подносом. "Макс, ты куда?" спросил Стюарт. "Да вот, решил познакомиться с новенькими". "Зачем мне это, зачем я это делаю?" говорил себе Макс, и тут же приходил ответ. "Наверное, чтобы полностью удостовериться в том, что я прав, и они действительно пришли за мной". Пинок с догом вошли в столовую, и всё получилось как нельзя лучше, и они попали именно в ту часть, которая им была нужна и в которой служил их клиент. И даже более того, в тот же взвод. — Ты уже доложил, что мы на месте? — спросил Пинок. — Да, сигнал ушел два часа назад. Отлично. — Вот он наш супчик, — сказал док своему напарнику. — Где? — Да не вертись ты. Вон он прямо перед нами через один стол. — Вижу. Как будем действовать? — Для начала не пялься на него. Жертва посмотрела на них, вычислив их своим шестым чувством. Док чертыхнулся про себя и устал все в тарелку. — Попались как дилетанты, — подумал он. Он идёт сюда, одними губами прошептал Пинок. Привет, ребята. Я Накс Брюстер, поздоровался подошедший, сел и протянул руку для приветствия. А вас как зовут? Всё-таки в одном взводе предстоит служить. Ян Леван представился док. Рика Мартинес протянул свой очет руку Пинок. Будем знакомы. Будем. Вы откуда будете? Я с Альпомира. С Джерральда, сказал док. Я с э, Гдиата. «Далеко вы забрались», — покачал головой Макс, почти с другой окраины освоенного мира. «Не близко», — согласился Док, не понимая, зачем клиент тянет эту резину. «Но На ухо надо держать в астропа», — думал он. «Раз знает, где находятся планеты, значит, может знать и другие интересные подробности, которых не знаем мы. И вообще этот парень не так прост, как кажется, если дважды уходил от самого босса, практически из его рук. Ну что ж, мне пора», — сказал Блюстер после затянувшейся паузы. «Друзья ждут». — Всего хорошего, — пожелал Док. — Пока. — Черт возьми, это они, это за мной, — кричал по себе совершенно уверенный в этом Макс, как только отошел от стола. — Эти ублюдки приехали только для того, чтобы убить меня. — Макс, ты чего? — спросил Берт Рольд. — Такое впечатление, что тебя по башке из-за угла стукнули. Или ты кайфанул где-то? — А, все нормально. Просто подавился. Весь остаток дня прошел как-то скомканно. Макс вёл себя озарал всё постороннам, чем сильно удивлял своих друзей. Да что случилось с ним, держил Стюарт. Выкладывая Макса, поддержал Эстевас и Риверс. Это как-то связано с теми новичками, да? С чего узяли? С того самого. Я вот ещё что заметил, продолжил Стюарт. Единственный, кто не рассказывал о себе это ты. Точно, рассказывал, стал защищаться Макс. Рассказывал, согласился Стюарт, всё, кроме причины, по которой ты пошёл в наёмники. То, что ты лепетал о причине, выглядело прямо скажем, не слишком убедительно. "Точно, точно", поддакнул Гертрольд. "Я попал сюда, убегая от сетевой полиции из-за неудачного ограбления банка, то есть меня просто сдали подельники, которые и заманили к себе в бэндо, воспользовавшись моей психологической слабостью". Стюарт отпошёл, чтобы поддержать свою семью из двенадцати спиногрызов. Непонятно только, зачем столько настругал. "А вот ты, прямо что-то несуетное о желании стать настоящим мужчиной". В какой-то момент я действительно поверил, что ты из тех придурковатых романтиков. Но смотревшихся героических фильмов, уж больно рожа твоя была в самом начале подходящей для этого. Так всё и делал Макс, лучше расскажи. Иначе в силу ситуации мы не сможем тебе доверять. Ты меня понимаешь? Понимаю.